Как же она прекрасна. Каждый изгиб ее тела. Бред лежал на боку и не мог налюбоваться на бархат ее кожи, с которым не сравнится тот, что обвивал стенки подарочного футляра. Пусть Эвелин не приняла его предложение сейчас, но она осталась. Он сумеет поменять очередное «нет» на «да», докажет свою любовь. В конце концов, у них вся жизнь впереди. Вот только с завтрашнего утра Бред впервые после колледжа станет безработным. Рон позаботится о том, чтобы убрать его из штата, лишь бы не выглядеть мягкотелом в глазах своих сотрудников. Не дай бог поползут слухи о том, что великий Рональд Джексон не держит слова. Ну и пусть. Он примет этот удар со всей стойкостью, Даже с удовольствием подставит щеку для кулака. С его опытом в сфере консалтинга и маркетинга его с руками оторвут в любой маломальски приличной фирме. Но об этом он будет думать завтра. Сейчас главное — она. «О чем ты задумался?» — спросила Эвелин, нежно поглаживая плечо Брета. «О тебе. Разве я могу думать о чем-то еще?» «Какой же он милый!» Эвелин не могла сдержать эмоций, которые он дарил ей каждую минуту. С Беном все было иначе, приземленнее, что ли, обыденно и прозаично. С Бретом можно было забыть обо всем и погрузиться в нежную истому. Эвелин чувствовала себя размягченным маслом, которое намазывают на свежую булочку. Она таяла от одного его взгляда. Никто не смотрел на нее с таким же обожанием. Никто, кроме Джеймса. Почему-то лицо Джеймса О'Хара всплыло перед ней, как яркая луна на безоблачном небе. Он был первой и самой сильной любовью и остался ею, даже когда разбил ее сердце. До сих пор одна единственная мысль о нем заставляла ребра сжиматься от смеси чувства и тоски. Эвелин не соврала. Она успела полюбить снова. Но полюбила она Брета или те чувства, что он вызывал в ней? Покой и надежду. Сможет ли она когда-нибудь полюбить Брета так же сильно, как полюбила Джеймса много лет назад? Каким бы неповторимым ни был этот момент, Эвелин чувствовала недосказанность. «Если даже сейчас все хорошо», Ее отказ принять кольцо однажды всплывет между ними как Айсберг перед Титаником. Им нужно было обсудить случившееся, чтобы в один прекрасный момент оно не вклинилось в их отношения. Брэд, осторожно начала Эвелин, приподнимаясь на локте, по поводу кольца и брака. -с -с -с. Не надо портить идеальный момент. «Ну, мы должны поставить все точки над «и». Я не стану принуждать тебя к браку». Брэд нежно чмокнул ее слегка заостренный носик. «После всего, что ты рассказала, я понял и принял твою позицию. Я не стану давить». «Спасибо. Это многое для меня значит. Я не хочу, чтобы из-за этого у нас возникли недомолвки. Их не будет». Уверенно заявил Бред, гладя ее длинные волосы. «Я сам виноват. Поступил как малолетний идиот. Мы повременим с этим столько, сколько ты посчитаешь нужным». Эвелин хотела сказать, что больше никогда не выйдет замуж. Не повесит на себя клеймо, не загонит в клетку. Бен показал ей, как больно бывает, когда тебя списывают со счетов. Когда просят покинуть дом, который они обживали целый год. как присылает документы на развод по почте, потому что не хотят больше видеть. Но она умолчала об этом. Поступила как последняя эгоистка. Не успели рассветные часы коснуться подушки, как Бретт уже выскользнул из гладких простыней и засобирался на работу. Эвелин привыкла к ранним сборам Бретта. Он всегда выходил из дома на час, а то и на два раньше нее, оставляя в постели лишь тень своего присутствия. Когда он возвращался из офиса или многочисленных деловых встреч, Эвелин уже поджидала его на диване, уютно подобрав под себя ноги. Но сегодня так хотелось, чтобы он побыл дома подольше. «Уже проснулась?» В спальню заглянула голова Бретта. Идеально выбритый подбородок и счастливые глаза. Он как раз завязывал галстук. Непременный атрибут делового человека. «Как жаль, что тебе нужно уходить». потянулась эвелин вот бы поваляться с тобой в кровати еще хотя бы часик разве не подходящий момент чтобы все рассказать скорее всего сегодня я буду рано правда может мне взять отгул проведем этот день вместе только ты и я Бред улыбнулся и присел на краешек кровати в ближайшем будущем у меня будет полно свободного времени ты о чем? Подвядший тон Бретта заставил Эвелин сбросить остатки сна и сменить лежачее положение. «Скорее всего, сегодня меня уволят». «Как? Почему?» Рон поставил мне кое-какое условие, и я не смог его выполнить. Идеальные дуги темных бровей Эвелин собрались у переносицы. «Что за условие такое?» «Оно касается тебя». «Меня?» Брет, не томи, расскажи все. В общем, с недавних пор в нашей компании появилось новое правило. Мы не имеем права встречаться с клиентами, иначе грозит увольнение. «Погоди». Эвелина беспокоенно приблизилась к Брету. «Тебя могут уволить из-за меня?» Брет решил не упоминать идиотский уговор по поводу женитьбы, а лишь ответил. «Рон заставил меня выбирать. Ты...» Или работа? Глупейший ультиматум. Его глаза озорно блеснули. «Как я могу выбрать не тебя?» Это должно бы польстить, но Эвелин забеспокоилась не на шутку. Их отношения поставят жирный крест на карьере Бретта. Она не могла стать виной его безработицы. «Но это ведь полный бред!» «Поверь, я разделяю твою точку зрения, но Рон уперся, как баран». Боюсь, здесь я ничего не могу сделать. Сейчас пойду к нему, получу выговор и приказ написать заявление по собственному. — Как он может указывать тебе, с кем встречаться? — Разозлилась Севелин. — Это противоречит закону, правам человека, до да совести, в конце концов. — Посмотри на это с другой стороны. Как ни в чем не бывало, улыбнулся Бред и коснулся разгоряченной щеки любимой. Пока я не найду новую работу, я смогу полностью посвятить себя тебе. Это, конечно, здорово, но думаю, что тебе стоит обратиться куда-нибудь. Куда обращаются в таких случаях? В суд? Я не стану судиться из-за этой ерунды. К тому же я ни в чем не проигрываю. Ведь я получаю тебя. Эвелин увернулась от поцелуя и всплеснула руками. «Не хочу, чтобы ты потерялась из-за меня работу, которая тебе нравится». «Да и наше издательство давно не числится вашим клиентам». «Рону на это наплевать». Бред взглянул на запястье. Он припозднился. Даже в день увольнения он не мог допустить опоздания даже на пять минут. Поднявшись с матраса, он двинулся к двери. Эвелин выбралась из воздушного одеяла и остановила его. «Постой. Если Рон такой принципиальный, то сам должен уволиться». Что ты имеешь в виду? Эвелина осуждающе хмыкнула и покачала головой. Вот ведь козел! Тебя собирается уволить, а своих грехов не замечает. А ты сейчас о чем? Да о том, милый бред, что твой достопочтенный и правильный Рональд Джексон встречается с моей начальницей. Со Сьюзен Паркер? Ради таких новостей можно и задержаться. «Ты сам говорил, что взять Глосс Мэгазин на попечение довольно странно для Рона. Он всегда метит в мишени покрупнее. Как думаешь, почему он так поступил?» Брет недоуменно глядел на Евелин, позабыв о том, что она стоит перед ним в одной ночнушке. Довольно соблазнительной. Кружевной ночнушке. Да потому что они начали встречаться около полугода назад. И Сьюзен попросила его помочь. «Ты серьезно?» «Почему то не говорила мне, что у нашего начальства роман?» «Забыла, наверное. Сьюзен обычно не распространяется о своей личной жизни. Но с недавних пор мы стали ближе, что ли. И как-то после сдачи номера она расслаблялась с бокалом вина прямо у себя в кабинете и разоткровенничалась со мной, попросила не говорить никому в офисе. А я и не думала так ее подставлять. «Но теперь-то все ясно, Брэд. Если он попытается тебя уволить...» «Просто ткни ему этим в лицо. Как он смеет нарушать собственные требования? Пригрози ему тем, что расскажешь о его связи с клиентом. Готова поспорить, твой Рон не захочет прослыть треплом и выглядеть козлом в глазах коллег». Несколько мгновений Брэд истуканом стоял посреди спальни, переваривая информацию. «Ну и гаденыш этот Рон. Эвелин права. Он придумал правила. Никаких отношений с клиентами». и сам благополучно его нарушал. Да, он босс, но это не дает ему карт-бланш творить все, что вздумается. Даже если Рон разозлится и все равно его уволит, небольшую компенсацию в виде мести Брэд точно получит. Он это заслужил. «А ты коварная!» — игриво произнес он. «Нужно быть с тобой на стороже. Просто не люблю, когда обижают тех, кто мне дорог». Бред готов был прямо сейчас сорвать с себя галстук и то же самое проделать с полупрозрачной ночнушкой Эвелин. Он почти застонал, когда заметил, сколько времени. «Нужно бежать», — томно сказал он, получая крепкий поцелуй. «Нельзя опаздывать, когда хочешь поставить начальника на место». И Бред это сделал. Вошел в кабинет Рона Джексона как к себе домой, хотя секретарша предупредила, что у того серьезный телефонный звонок. Насладившись яростью из-за того, что его посмели побеспокоить, Рон кинул трубку на рычаг и оскалился. Бред сообщил о своем решении не расставаться с Эвелин и заодно вывалил на босса все то, что хотел. Осознание того, что его поразили собственным оружием, что этот заносчивый тип в галстуке прознал про его отношения со Сьюзен Паркер, редактором Gloss Магазин, поверженным ужасом отразилось на лице Рональда Джексона. Он понял, что проиграл. Увольнение Брета Донована снизит его позиции в компании, подпортит репутацию, обгадит лояльность сотрудников. Стиснув челюсти, словно пытаясь раскусить твердый орех, Рон процедил, что Бред может остаться. Снова введенным правилом он как-нибудь разберется. Бред понимал, что этот маленький шантаж еще выйдет ему боком. Он объявил войну непревзойденному Рональду Джексону. И тот так просто не примет поражения. Бред был готов ко сверхурочной работе и придиркам, но ни капли не страшился последствий своей угрозы. Но с этим он разберется потом. День выдался на удивление прекрасным. Они с Авелин так и не провели этот день вместе, как намеревались, но домой Бред вернулся в приятном воодушевлении. Он знал, что Эви давно ждет его в своей любимой позе на диване, поэтому захватил бутылку шампанского и еду на вынос в Ла Кротто, итальянском ресторанчике около офиса. Не бив бургиньон из Бай Джордж, но итальянская кухня никогда еще не мешала праздновать. Они смеялись и кормили друг друга. Искрящейся жидкости в темном стекле оставалось все меньше, как и солнечного света за окном. Эвелин закинула ноги на колени Бретту и наслаждалась каждой минутой, пока Брет наконец, не спросил. «Ты не думала возобновить отношения с сестрой?» Чувство праздника вмиг шмыгнуло за дверь. Она рассказала о Бенни и его измене с Грейс, но надеялась, что эта болезненная тема больше не всплывет между ними. Конечно же, Брету захочется узнать больше. Как она могла подумать иначе? Но она не терпела, когда мама просила дочерей примириться. И не вынесет, если Брет начнет предлагать то же самое. «Это...» «Очень сложно», — ответила Эвелин, опустила голые пятки на ковер и вылила в бокал остатки щекочущей язык жидкости. «Я понимаю твою обиду и не сужу твое нежелание общаться с сестрой. Но она ведь твоя семья. Ты не думала, что рано или поздно вы придете к примирению?» Эвелин заглотнула шампанское как газировку и принялась прокручивать пустой бокал, лишь бы чем-то занять руки. «Не так-то просто простить человека, который тебя предал. Это больно, Бред. До сих пор больно. Вот здесь». Эвелин коснулась области сердца под изумрудной блузкой. Той самой, в которой была, когда Брэд впервые увидел ее в коридоре издательства. «Я бы хотела однажды проснуться и избавиться от этой боли. Но я не лампочка. У меня нет переключателя». В первый год Грейс звонила мне каждую неделю, извинялась и спрашивала, может ли между нами все стать, как раньше. Я была так зла, что перестала отвечать. А теперь, когда мне кажется, что я могла бы сдаться, она сама перестала пытаться. Быть может, сейчас я была бы не против сделать второй шаг. Но не первый. Эта нить давно разорвана. «Милая, я все понимаю, но без близких, без семьи мы одиноки в этом мире. Но теперь у меня есть ты». Этим Эвелин поставила точку в их разговоре. Брэд тактично не стал продолжать и потянулся к порозовевшей от шампанского и переживаний Эвелин. Обнимая ее, он понял, как доказать свою любовь. «Он возродит связь, порванную три года назад». Он вернет Грейс в жизнь младшей сестры. Отыскав телефон Грейс Ухара в сент клере штат Мичиган, Брет несколько дней собирался с мыслями, чтобы сделать важный звонок. Прокручивал в голове то, что скажет незнакомой женщине. Представлял, как взбаламутит спокойную жизнь, перевернет ее с ног на голову. У Брета не было братьев или сестер. Но если бы были, он не упустил бы шанс исправить ошибки, и вновь стать одной семьей. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на обиды и злость. Смелость пришла к Бретту лишь спустя неделю, когда выдался на редкость одинокий вечер. Было так пусто в квартире без запаха ее духов, без мелодичного голоса, раздающегося из кухни. Пока Эвелин отмечала день рождения какой-то там Адриана из издательства, он маялся около телефона, то, открывая панель набора номера, то гася экран. Расхрабриться помог односолодовой виски, припрятанный в баре. От него язык Бретта развязывался, но не настолько, чтобы наговорить ерунды. На седьмой раз Бретт все же нажал зеленую кнопку вызова и с замершим сердцем стал ждать ответа. Алло. Женский голос совершенно не похож на Эвелин, более низкий, более резкий. От одного его звучания вся его затея показалась еще более бестолковой. Не станет она слушать какого-то парня, неизвестно откуда доставшего ее данные. Добрый вечер. М -м Грейс? Да. Кто говорит? Человек, который хочет сделать свою женщину счастливой. Вы меня не знаете, выдохнул Бред в трубку. Меня зовут Бред Донован. Я друг вашей сестры Эвелин. Молчание. Разве оно бывает таким долгим и мучительным? На какой-то миг Бретту даже показалось, что трубку повесили, а он перебрасывается звуками с тишиной. Наверняка женщина была на кухне, потому что послышался лязг посуды, будто кто-то уронил сковородку. Друг Эвелин? Боже, с ней все в порядке? Да-да, не волнуйтесь, Савелин Эвелин все прекрасно. Он и не подумал о том, что может накрутить себе Грейс, если позвонит знакомой сестры, с которой она уже три года не общалась. Скорее всего, она тут же решила, что Эви попала в аварию, упала с лестницы или больна раком. «Слава богу!» Голос Грейс сорвался и пикнул на несколько октав выше. «Простите, я уж надумала всякого. Ваш звонок очень меня напугал». «Уверяю вас, Эвелин целая и невредима. На той стороне Америки снова воцарилась тишина, будто оператор разъединил их из-за излишней неловкости, повисшей на проводе. Затем Грей слегка кашлянула, чтобы вернуть голосу привычный тембр, и тихо спросила. «Как она?» Так странно спрашивать о сестре у совершенно незнакомого человека, которого она и слышит-то впервые. Но Эвелин давно перестала отвечать на звонки. Игнорирует любые номера с кодом штата «Мичиган», кроме маминого. С ней-то она продолжает общаться, хотя мама с огорчением жалуется, что их разговоры становятся все более короткими и все менее живыми. «Эвелин счастлива», просто сказал Бред, искренне веря, что так и есть. «Я искренне рада за нее». И в словах Грейс почувствовалась улыбка. «Я так понимаю, вы именно тот, кто помогает ей быть счастливой?» «Очень на это надеюсь». Но должен признаться, что для полного счастья ей кое-чего не хватает. Чего же? Вас. Паузы были обыденностью в их разговоре. Бред не мог понять, какой эффект произвело на Грейс это известие, но уповал на то, что она молчала, потому что не знала, как выразить свою радость. Мистер Донован, но зовите меня просто, Бред. Бред. Если вы действительно так близки с Эвелин, как я думаю, то вы в курсе того, что между нами произошло. Моя сестренка никогда не сможет простить меня. Уж будьте уверены, я пыталась вымолить ее прощение. Но три года прошло. Я не могу представить, какую боль нанесло Эвелин. Бред чуть не бросил ваше предательство, но вовремя оговорился. Ваше замужество с Беном. «Какую боль чувствуете вы от того, что не можете больше общаться с сестрой? Но ведь пора отпустить все, что было в прошлом. Эвелин рассказала мне, как близки вы были в детстве, да и три года назад до всего случившегося. Это просто так не перечеркивается. Вы нужны друг другу. Эвелин без вас плохо. Как бы гордо она не говорила об обратном и как бы резко не обрывала ваши звонки. Поверьте, Грейс». Если бы у меня был брат или сестра, с которым что-то не заладилось, я бы сделал все возможное, чтобы это исправить». Бретту показалось, что он сумел достучаться до Грейс. Она, если и не прониклась его бравадой, то уж хотя бы выслушала пламенную речь до конца. Бред представил ее стоящий у окна в большом доме, который когда-то был домом Эвелин и Бена. Стоит и выглядывает из-за штор на сгущающиеся сумерки. Рядом в кроватке огукает малышка, засунув крохотный пальчик в рот. Эвелин говорила, что ее племяннице уже годик, но она ни разу ее не видела, не считая фотографии, что мать пересылала на год ее рождения. «Так Эви и правда хочет помириться?» — взволнованно спросила Грейс. «Это она просила связаться со мной?» «Она не знает, что я вам звоню». «Тогда к чему все это?» Вместо воодушевления в голосе женщины появилась усталость. «Эви и слушать меня не станет. Если вы звоните, чтобы уговаривать меня снова бомбардировать ее телефон, то вы зря тратите время». Я хотел узнать, хотите ли вы вернуть Эвелин в свою жизнь так же сильно, как раньше. Грейс чуть не задохнулась ответом. «Больше всего на свете». Это я и хотел услышать. Я собираюсь помочь вам в этом. Вы нужны, Эвелин, не меньше, чем она нужна вам. Просто она еще не до конца это осознала, про себя подумал Брэд. Но как вы собираетесь сделать это? Брэд и сам пока не до конца понимал, как. Первым шагом было узнать из первых уст о том, что не все потеряно. И вот Грейс заверила его, что по-прежнему любит сестру и мечтает все наладить. А дальше он будет действовать по интуиции. Доверьтесь мне, Грейс, с теплотой произнес Бред, Вы не против, если я еще вам как-нибудь позвоню? Было бы прекрасно, Бред. Спасибо, что позвонили и подарили мне надежду. Я благодарна и счастлива, что рядом с сестрой хороший мужчина. Они распрощались, как старые друзья. Брет выпил последнюю порцию виски в качестве награды за небольшую победу. Все, что он сказал Грейс, было правдой. Но кое о чем он все же умолчал. Корыстный мотив подтолкнул его к действиям. Развод, ссора с сестрой и ее свадьба с Беном О'Хара поселили в Эвелин неуверенность в браке. Если он вернет все на круги своя, то в следующий раз, когда он встанет перед ней на одно колено, она не сможет сказать ему «нет».